весьма признателен. — По правде говоря, отсылая отсюда госпожу Клопье, я нисколько не думала о вас. — Разумеется, разумеется, но мне это пошло на пользу, и это, кстати, доказывает, что наши с вами интересы совпадают. — Интересы, расследования, дела. — Вон какими словами он говорит о человеческой душе, — думала Амели. А Бусардель продолжал. Ну, — Но, в конце концов, все это имеет лишь второстепенное значение. Перейдем к сути дела. — Я не могу дальше вести разговор, пока не сделаю заявление тягостного для меня, но необходимого, ибо мой долг перед вами — сказать правду. Я порицаю Викторена. — По-видимому, Он ждал, что слова эти произведут большое впечатление на сноху, но, оказалось, они мало тронули Амели. Она посмотрела ему прямо в глаза. — Простите, — сказала она дрогнувшим голосом, — я хочу задать вам один вопрос. Знали вы, что ваш сын встречается по ночам с этой женщиной в спальне Амори? «Я?» — воскликнул он, приложив руку к сердцу. «Можете вы дать честное слово, что вам это не было известно?» «Даю честное слово, Амели!» «Неужели лжет?» — думала она. «Да как вы могли заподозрить, дорогое дитя?» «После того, что случилось, мой долг...» Мой непререкаемый долг перед собой перед моими детьми — подозревать всех и вся. Однако я принимаю к сведению, что вы не отрицаете вины Викторена, то есть бесспорного факта его преступных отношений с моей служанкой, под моей кровлей, в нескольких шагах от моей спальни. Буссардель сделал уклончивую гримасу. «Да, я действительно не отрицаю». Очевидно, этот материальный факт казался ему незначительным. «Но я вижу, что вы придаете слишком много значений обстоятельствам. Место, время, соседство, личность женщины. Разве это увеличивает тяжесть проступка?» «Что? Ну да». В конце концов, Амели, ведь вы же закрывали глаза на постоянной отлучке Викторена. ⁇ Закрывала глаза? ⁇ в негодовании воскликнула Амели. Да неужели вы так плохо меня знаете? ⁇ Она встала, сделала несколько шагов, повернулась спиной к бусарделю. По движению ее руки он догадался, что она вытирает слезы. Потом она повернулась к нему. Я действительно видела, что Викторен уходит из дома по вечерам. Но я видела также, что его родные, его отец, одобряют это. Я поэтому воображала, что он ходит в клуб, на какие-то свои мужские собрания, может быть, даже играет в карты. Я и на это была согласна. Как могла я думать, что предлоги, которые он выставлял и которые вы спокойно выслушивали, были ложью, договоренностью между вами. Так вы полагали, что я снисходительная жена? Да? Но я-то уж никак не думала, что вы его сообщники. Только три дня назад у меня спала пелена с глаз. Я припомнила некоторые сцены, слова, взгляды, все странности, которые начались уже давно, и я поняла, что мое несчастье Насчитывает долгие годы. Но, бедная моя детка, ведь это участь всех жен. Организм мужчины имеет определенные потребности, и тут уж ни вы, ни я поделать ничего не можем. Вы же знаете жизнь, черт возьми! У вас четверо детей! Вы меня просто изумляете, папа. Я не думала, что мы так расходимся с вами во взглядах и боюсь, что вы плохо знаете женщин. Бусардель улыбнулся. — Я хочу сказать, таких женщин, как я,